Ваймс шагал сквозь сырую ночь и был слишком сердит, чтобы мыслить логично. Он зашел в тупик. Шел к своей цели очень-очень долго и оказался в тупике. У него на руках целая телега фактов. И он все сделал правильно, руководствуясь логикой. Но кто-то где-то сейчас хихикает над полным дураком Семюэлем Ваймсом. Теперь, наверное, даже Маркоу считает его дураком. Каждое Ваймсово гениальное озарение оборачивалось абсолютной глупостью. Он, Сэмюль Ваймс, настоящий стражник. Бегал туда-сюда, кричал, предпринимал соответствующие меры и что? И ничего, никаких результатов. Они разве что повысили общий уровень собственного невежества. Образ старой госпожи Ветерок призраком встал перед его глазами. Ваймс вспомнил ее очень смутно. Он был тогда сопливым мальчишкой, одним из толпы таких же сопливых мальчишек. А она была еще одним обеспокоенным лицом, маячившим где-то над передником. Типичная жительница заводильной улицы. Госпожа Ветерок едва-едва сводила концы с концами, и благодаря своему шитью, всегда выглядела опрятно и, как и все обитатели улицы, шла по жизни никого ни о чем не прося и никогда ничего не получая. Ну что еще можно сделать? Разве что ободрать эти дурацкие обои сости стен. Ваймс внезапно остановился, как вкопанный. В обеих комнатах одинаковые обои. Во всех комнатах на этаже кошмарные зеленые обои. Но нет, это невозможно. Витинари спал в той комнате уже много лет. Ну, если он вообще спит. Туда нельзя было проникнуть и переклеить обои так чтобы никто не заметил. Перед Ваймсом клубился туман. В окне соседского дома звёздочкой замерцала свеча, но очередное туманное облако быстро скрыло. Туман, да, циверость, наползает, оседает на обоях. Старые, пыльные, заплесневевшие обои, проверил ли Шельма обои. А ведь действительно ты их не замечаешь. Их как бы нет в комнате, потому что они и есть комната. Могут ли стены убивать? Невероятным усилием воли Ваймс запретил себе думать об этом. Он уже боялся, что одной мыслью может все разрушить. И очередная гениальная гипотеза рухнет, уйдет в небытие. «Но том-то и дело», — сказал внутренний голос. Вся эта беготня с подозреваемыми и уликами предназначена для того, чтобы занять чем-то тело, в то время как шестеренки в голове крутятся, работают. Любой настоящий стражник знает, чтобы найти того, кто это сделал, вовсе не обязательно рыть землю в поисках улик. О нет, начинать надо с подходящей кандидатуры. И тогда ты поймешь, какие улики следует искать. «Все, хватит. С озарениями и гениальными идеями надо заканчивать. А то даже задранец начал как-то странно на него поглядывать». Вспомнив свое очередное предположение, Ваймс поморщился. «Мышьяк ведь металл, правильно? Так, может быть, столовые приборы подменили?» Он никогда не забудет выражение лица Шельмы, когда тот принялся объяснять, что «да, такое вполне возможно». Главное, чтобы никто не заметил, как ложка почти сразу начинает растворяться в супе. Нет, на сей раз он хорошенько подумает, прежде чем говорить».